Вадим Панов, зандер Роман, Москва, издательство Э, 2016 год, категория 16+. Квантовые компьютеры, вакцина долгожителя, перенаселение, искусственная пища, искусственные конечности, слухи об изобретении искусственного мозга. В 21 веке жизнь стала намного комфортнее и опаснее, слишком много людей, слишком мало ресурсов. Планета износилась, как застрявший в Нью-Мексико Бьюик, и превратилась в пирог, которого не хватает на всех. Планета умирала. И тогда появился пророк, который сказал, что смерть станет очищением. «Собор вселенского огня. Хочешь вечной жизни — умри». Но только ли в пророке дело? В одном ли пророке? Смог бы пророк в одиночку устроить то, что в итоге получилось?» Иногда, я думаю, кто во всем виноват? Иногда все мы, каждый, кто выжил и шляется теперь по Зандру, задается этим глупым вопросом, издавна считающимся русским. Кто виноват? Соборники, которые зажгли землю? Военные, не уследившие за своим грёбаным оружием? Хакеры, решившие развлечься в дурацкую игру? «Мама, я управляю боевым спутником!» Анархисты, которые им помогли? Главы корпорации, искренне верившие, что сверхсовременные убежища уберегут их от катастрофы, а расплодившихся людишек давно пора проредить с помощью ограниченной ядерной... Кто? Все они. Никто. Никто не ожидал, что получится неограниченное, деликатное, нацеленное на то, чтобы сохранить для господ из корпорации как можно больше ресурсов, радикально уменьшив поголовье потребителей, а время — мать его света». Никто не ожидал, и поэтому досталось всем. Отрывок из восемнадцатого письма скучного очевидца. Примечание. Разрозненные тексты стали появляться в сети вскоре после времени света. В настоящее время известно о 30 неупорядоченных письмах разной степени достоверности и множестве созданных подражателями фальшивок.